Однако она сделала свое дело и смыла всю мерзость с моего панциря, рук и лица. После этого я взял дискос и омыл оружие, после чего подверг очистительной процедуре ранец, кисет и плащ. Совершив это, я попытался было согреться возле огненных жерл, но, приблизившись, насчитал возле них около 20 змей и был рад побыстрее покинуть это место. Тем не менее, согласитесь, согреться было необходимо, Я надел кисет и ранец, взял дискос в руку и побежал к той низине, в которой сражался с желтой тварью, а плащ нёс в левой руке. Перебравшись туда, я с искренней радостью убедился в том, что у этого жерла змеи не было. Я сразил хозяина здешних мест, безусловно губившего всякую запредавшую к огню тварь, и новое зло ещё не успело найти дорогу сюда. Размышляя об этом, я сушил свой панцирь оставаясь на другой стороне жерла, подальше от чудища. И, наконец, сообразил, что нашел надежное укрытие для сна. Ни одно живое существо не придет сюда, чтобы сотворить мне зло. Впрочем, всякий на моем месте мыслил бы подобным образом. Набравшись решимости, я, так сказать, спрятал в карман свою брезгливость, пребывая в тишине и покое. И уж, конечно, ел и пил, а потом отправился посмотреть на мертвое чудовище чтобы убедиться в его смерти. Получив полнейшее свидетельство оной, я возвратился к огненному жерлу и уютно устроился на песке, потому что уже успел высохнуть. Я закутался в плащ и пристроил у себя на груди дискос, верного друга, воистину выручившего меня в беде. Мне все казалось, что оружие знало и любило меня, и пусть эта мысль может оказаться всего лишь фантазией, я старался показать ему свою приязнь и расположение. Прежде чем уснуть, я огляделся вокруг, но над краем низины не выступила даже маковка Великой Пирамиды. Я отошел столь далеко, что она уже не могла со своей чудесной высоты заглянуть вниз, в ту яму, где я ночевал. Я положил голову на ранец и кесет, служивший мне подушкой, и обратился мыслями к Наане, как делал всегда во время своего странствия. Иногда мне приходилось просто изгонять ее из своих мыслей, чтобы уснуть. Впрочем, в подобных случаях меня чаще посещали горькая печаль и тревога. Я не знал, какой именно ужас мог подбираться к ней из ночного безмолвия в этот самый миг. Часто такие мысли вовсе отгоняли столь нужный сон. Мне хотелось встать и идти, пока не упаду. Словом, этими мыслями я мог превратить свое путешествие в сущую глупость и умереть, так и не избавив на от гибели, если таковая ей и вправду угрожала. Вскоре, утомленный сражением и усталостью, я погрузился в сон. И тело мое весьма болело по пробуждении от сна. Движениями я прогнал боль, а потом съел две таблетки и выпил воды, после чего надел снаряжение и углубился в ночь с дискосом в руке. И сердце мое было радо тому, что во время сна со мной ничего не случилось. Потом я шел шесть часов, остановившись ненадолго, чтобы поесть и попить, после чего продолжил путь. Ну а во второй третий дня увидел справа, вдалеке от себя, двоих странных и удивительных людей, светящиеся фигуры которых были словно сотканы из белого тумана. Они приблизились ко мне весьма быстро, и, заметив, что ростом они достигают 40 футов, но как бы не имеют плоти, я нырнул поглубже в ближайший маховой куст. Люди эти миновали меня столь же тихо, как в наши дни скользят по небу облака. Кажется, они прошли буквально в сотни фотомов от меня, однако в этом я не могу быть уверен. Кто из вас может сказать, где находится радуга? Люди эти углубились в ночь и исчезли, но шли они откуда-то с севера. Они меня не заметили, и способны ли они были причинить вред, я не знаю, однако со мной ничего не случилось. Так я лежал в маховых кустах, пока они не исчезли из вида не сомневаясь в том, что видел тех самых туманных людей, о которых сообщалось в старинных анналах. Их никогда не замечали вблизи пирамиды, но во время наблюдений через великую подзорную трубу мне самому иногда казалось, что я замечаю людей, словно бы образованных туманом. Однако они всегда проходили весьма далеко, и многие из нас уверяли, что таким образом глаз воспринимает гонимые ветром облака пара, Другие же с этим мнением не соглашались. Так часто бывает среди ученых. Пользуясь случаем, замечу, что весьма сложно повествовать о подобных событиях, обращаясь к людям нашего века. Пытаясь донести до них истину, я часто испытываю искушение умолчать о многом из того, что видел, однако я должен или рассказать свою повесть, или она будет отягощать мою душу. Так что внемлите мне, внемлитесь симпатией и пониманием. Ну а в отношении этих туманных людей скажу, что, на мой взгляд, они представляют видимую форму сил, странствующих по ночному краю, потому что странными казались они для человеческих глаз, а я рассказываю лишь о своих естественных мыслях и размышлениях. Итак, как я уже говорил, эти туманные люди никогда не приближаются к пирамиде. пребывая в такой дали, они уже сделались принадлежностью самых старинных сказок, известных в Великом Редуте, Загадочные существа эти всегда окутывало облако нереальности, ибо никто из обитателей Великой Пирамиды никогда не видел их отчетливо. Однако, узрев туманных людей в такой близи, я заново осознал, насколько далеко оказался от дома, в унылом одиночестве ночного края. Так, если бы человек нашего с вами века отправился скитаться среди звезд и заметил неподалеку огромную комету — то сердце непременно напомнило бы ему о том, насколько он углубился во тьму. Я говорю это лишь за тем, чтобы вы поняли чувства, переполнявшие мое одинокое сердце в те мгновения. Стряхнув уныние, я поднялся из махового куста и отправился дальше. Как всегда, я много думал о Деве, но старался сохранять спокойствие, чтобы не броситься бежать, погубив свое тело в самом начале пути. В тот день я миновал семь больших огненных жерл и два поменьше. Теперь я всегда приближался к ним с опаской, потому что тепло часто привлекало к себе живые существа. Возле шестого жерла я заметил огромного человека, который сидел у огня, опустив подбородок на чудовищные колени. Длинный нос его загибался крючком, а большие глаза светились, отражая свет жерла, когда он водил головой из стороны в сторону. Впрочем, человеком это существо назвать было сложно. Я осторожно удалился от этого места, старательно оглядываясь назад, пока не убедился в своей безопасности. Чудовище это устроило там себе логово, о чем свидетельствовала распространявшаяся от жерла вонь. А когда наступил 18 час, я стал искать надежное укрытие для сна, но решил не спускаться к огненным жерлам, чтобы не попасть в беду. Я лег на холоде, и уснул. Но скоро проснулся окоченевшим. Пришлось изрядно помахать руками и подвигаться, чтобы согреться. Поев и попив, я надел снаряжение, взял дискос в руку и продолжил путь. Пора сказать, что я оказался уже возле северо-западной конечности равнины Голубого Зарева, и посему направился прямо на север, оставляя равнину справа от себя. Скажу откровенно, что сия равнина Место страшное и загадочное. Над ней всегда стоит синее марева. Однако оно не является источником света, а как бы укрывает собой огонь. Равнина не освещает прилежащие к ней земли. Почва ее словно бы облита ужасным холодным сиянием, и маховые кусты, растущие у ее края, кажутся на фоне зарева черными, пугающими тенями. Я не видел ничего внутри марева. Холодная светящаяся пустота ничего не выпускала из себя, не позволяя глазу увидеть что-либо из того, что находилось в ней. Зарево отделило меня от великой пирамиды, и я больше не видел родного дома. Не знаю, сумел ли я все правильно объяснить, ведь передо мной стоит трудная задача. Наконец я пополз через маховые кусты на четвереньках, приблизился к краю равнины, спрятался в густых зарослях и стал слушать. Над равниной перекликались загадочные голоса, словно бы странные люди, а точнее духи, скитались в синем мареве и окликали друг друга. Издали, так и не обретая друг друга. Сам я ничего не видел, и по суждению моему они также передвигались вслепую. Легко усомниться в столь непонятной повести. Но что видел, то и говорю, какие-то духи действительно бродили над мерзкой равниной. Как вы понимаете, я укрылся надежно. Естественные ли причины объясняли происходящее в этой странной земле или же творящееся на ней выходило за пределы человеческих познаний, я не ведал. Но равнина была опасна, так что я вполне оправданно изменил свой курс. Два дня я огибал равнину синего зарева, стараясь держаться подальше от нее, не менее чем в двух великих милях среди маховых кустов. Шел я очень быстро и в восемнадцатом часу каждого дня находил место для сна. Первый раз я устроился в густом кусте, во второй — на уступе скалы, поднимавшейся над землей. И если не считать того, что я до костей промерз, в этой части пути со мной не случилось ничего плохого. Когда я находился возле низины голубого зарева, со мной приключились некоторые события, о которых я здесь умалчиваю ибо они несущественны и повторяют многое из того, о чем я уже говорил. Нужно сказать, пожалуй, что я миновал 19 больших огненных жерл и 4 малых, однако не обнаружил возле них жизни. Только у одного из больших жерл, которая не находилась на дне низины, я заметил странное и уродливое создание. Будучи размером с мою голову, оно напоминало скорпиона нашего века — но более приземистого и плотного. Пустяковый по меркам ночной земли сосед, тем не менее, был способен испортить ночлег усталому человеку. Естественным образом столь спокойное путешествие позволило отдохнуть моей душе. Здесь я не встречал чудовищ сил зла, и я набрался отваги и шел много быстрее, не столь уж заботясь о своей безопасности. Я проявил, конечно, неосмотрительность, однако ничего плохого со мной не случилось. На шестнадцатый час третьего дня моего путешествия вокруг равнины обход завершился, и я вновь узрел великую пирамиду, сиявшую в ночи по правую руку от меня. Я остановился на прогалине между маховых кустов и на короткое мгновение поднял дискос, приветствуя свой дом. И немедленно эфир вокруг меня всколыхнулся, давая понять, что кто-то из наблюдателей, несших бдительный дозор возле великой подзорной трубы, Увидел, как я появился из-за голубого зарева. Похоже было, что новость мгновенно распространилась по городам Великого Редута. Вскоре, прочитав известия в свежем часовом листке, миллионы людей обратились ко мне мыслью и вышли к амбразурам, чтобы увидеть меня. Тем не менее, на столь большом удалении меня можно было заметить только с помощью большой подзорной трубы, расположенной на наблюдательной башне. И все же я ощутил сочувствие и поддержку миллионов, и радостно мне было внимать трепету мирового эфира, понимая, что многие думают обо мне и молятся о моей безопасности. Глаза мои были обращены к непривычному зрелищу — светлой горе, высоту которой несколько уменьшало расстояние. Я знал, что в этот миг через великую подзорную трубу на меня, быть может, со всей привычной проницательностью — смотрят добрые глаза моего любезного друга, мастера над монстру Ваканами. Но хотя привет из милого дома лаской согрел мое сердце, я немедленно осознал, что могу попасть в жестокую беду, потому что мне еще только предстояло миновать ужасный дом молчания. Чувства миллионов могли сообщить обитавшей в нем силе о моем присутствии в ночной земле. Однако эфир вокруг меня приумолк. Ведь миллионы сочувствовавших мне душ могли возмутить его, лишь объединив свои чувства, поскольку не были обучены владению этой духовной силой. Ощутив некоторое облегчение, я продолжил свой путь. Потом на восемнадцатом часу я услышал шум воды и повернул налево на звук. Там из скалы извергался горячий фонтан. Вода изливалась наверх в сторону севера толстой колонной, выходившей из земли под углом. И я видел фонтан вполне отчетливо, поскольку вокруг было много огненных жерл, ровным светом освещавших эту часть ночного края. Спустившись по течению образовавшегося ручья, я попробовал воду рукою и, обжегшись, пошел дальше, рассчитывая, что она приобретет нужную температуру. Ручеек тек, извиваясь между кустов, огненные жерла превращали нависавший над ним порог в удивительно красивые облачка. Наконец я вновь попробовал воду, оказавшуюся приятной и теплой. Сел на небольшой камень, снял обувь, чтобы омыть усталые ноги, но более всего мне хотелось ощутить сладостное прикосновение воды к телу. Омыв ноги, я намеревался найти место среди маховых кустов, где можно было поесть, попить и выспаться. Тут-то, сидя у теплого ручья, с погруженными в воду ногами, я вдруг услышал вдали лай ночного пса и голос его доносился с северо-запада, от равнины голубого огня, а потом сразу наступила тишина. Представьте же себе меня на камне возле курящегося ручья, опустившего ноги в его чудесное тепло. Я буквально окаменел от внезапного страха, поскольку мне сразу показалось, что ночной пёс взял мой след. И, увы, по прошествии некоторого времени гулкий лай прозвучал едва ли не в миле от меня». Сомневаться не приходилось. Чудовище почуяло меня, и я ощутил настолько запредельный ужас, что едва успел обуться. Тем не менее, я потратил на это занятие не слишком много времени и, став на ноги, обнажил дискос. Великое отчаяние овладело моим сердцем, ибо преследуемый всегда боится, но в сотню раз страшнее тому, кто знает, что за ним гонится смертельно опасное чудовище. Застыв на мгновение, я попытался найти способ избежать приближающейся опасности. И, поглядев на ручей, попытался воспользоваться им. Немедленно прыгнув в воду, я побежал посередине ручья, погружаясь то до середины бедер, то едва по лодыжку. Набегу я вновь услышал вой мерзкого чудовища, находившегося уже в полумиле. Ужас бросил меня вперед, но через минуту, наверное, я остановил свой бег, и начал ступать весьма осторожно, чтобы не делать громких всплесков. Теперь чудовище уже должно было оказаться примерно там, где я вошел в ручей. Я то и дело оглядывался, но ничего не видел, хотя страх рисовал мне пса за каждым темным маховым кустом. И тут я снова услышал голос твари, взвывшей возле места, где след мой окончился. Тогда я погрузился в воду которая здесь доставала моего колена и лёг на живот. Течение омывало мои плечи, но я держал голову над водой и всматривался сквозь пар в тени, из которых мог появиться ночной пес. И через мгновение я увидел его. Растворявшееся в испарениях ручья чудовище казалось во мраке огромным вороным конем. Оно миновало меня галопом, Но в тот момент я ничего не видел, ибо погрузил голову под воду и припал ко дну. Так я пролежал до тех пор, пока грудь моя не стала разрываться от желания вздохнуть. Тогда я чуть высунулся из воды, но очень осторожно и с опаской. Слух сообщил мне, что ночной пес носится между кустами, маховые заросли трещали под его лапами. А потом настала благословенная тишина, но я не шевелился, оставаясь под водой. На мое счастье, теплота ее согревала мое тело, а ведь, окажись она холодной, выстуженное ночным краем сердце мое могло бы остановиться. Так я лежал на животе и, не слыша более звуков, сопровождавших движения ночного пса, испытывал жуткую неуверенность в отношении его намерений. Всегда лучше знать, что делает твой враг, чем не иметь об этом никакого представления. И вдруг я услышал его приближающийся топот, Мгновенно миновав меня, чудовище отправилось вверх по течению, а меня словно хватил паралич, ибо я даже не опустил голову под воду. Впрочем, возможно, случай помог мне, так как в ночном мраке голова моя могла показаться чудовищу небольшим камнем, выступающим из воды, ведь я не шевельнулся и не мог выдать себя движением. Тем не менее, пес вполне мог унюхать меня, и причина, по которой он не сумел этого сделать, остается для меня загадкой. Из-под ног его во все стороны разлетались увесистые комья земли и камни, что свидетельствует о страшной силе пса. Когда же голос его сделался далеким, я поднялся и направился вниз по руслу теплого ручья, стараясь идти быстро, но не оставляя воды, и часто останавливался, чтобы прислушаться. Лай ночного пса по-прежнему был слышен вдали. Чудовище явно металось взад и вперед, разыскивая меня». Потом я шел 12 часов по воде, чтобы не оставить следа, и лай пса не умолкал. И по прошествии этих двенадцати томительных часов обнаружил, что приблизился к дому молчания. Это повергло меня в великое смятение, потому что в мои намерения входило обойти его стороной, как только можно дальше. Тем не менее, пес все же пригнал меня к этому зловещему дому. Тут я заметил, что ручей проложил себе русло в дороге, по которой ходят безмолвные, и, наконец, решился оставить воду, которая сделалась обжигающе холодной после столь долгого пребывания на поверхности земли. Дело в том, что ручей направлялся далее к самому дому молчания. Постояв, я прислушался, рассчитывая услышать лай пса, но голос чудовища более не возмущал тьму, хотя сердце подсказывало мне, что адская тварь все еще разыскивает меня. Тогда я вышел из воды и направился на северо-запад, то на четвереньках, то ползком, среди маховых кустов, чтобы побыстрее удалиться от всего дома. И, о, проделав на четвереньках не более ста фатомов, я обнаружил, что маховые заросли на западе прерываются, образуя голую скалистую равнину, открытую отовсюду для взгляда. Я не смел ступить на эту нагую землю, потому что, утратив укрытие, которое представляли мне маховые кусты, оказался бы виден всякой твари, в ночи приходящей. Более того, не имея уверенности в сердце своем, я надеялся укрыться среди кустов от силы дома молчания. Впрочем, наверное, ничто не смогло бы защитить меня, однако я не мог пренебречь своей безопасностью. Посему я повернул назад, и скоро обнаружил, что заросли суживались в этом направлении и сохранились лишь с одной стороны великой дороги. Поэтому я, конечно, решил держаться поближе к ней, чтобы воспользоваться укрытием. Потом оказалось, что дорога, где ходят безмолвные, поворачивает на север, к обители Молчания. Холм, на котором выселась она, образовывал обрыв, круто спускавшийся к дороге. Страшный дом в своей молчаливой задумчивости – господствовал над всем краем. Обе стороны дороги ничем не различались в своей уединенной жути. Огромное сооружение было полно тихих огней. Правду говорили о нем. Ни звука не донеслось из этого дома за целую вечность. В каждый миг сердце рассчитывало увидеть перед собой спокойные и тихие фигуры. Но их не было. И я пишу это лишь для того, чтобы вы поняли, что ощущал я, стараясь спрятаться среди невысоких маховых кустов возле великой дороги у подножия чудовищного дома вечного молчания, придавленный, висевшим в ночи предельным безмолвием, духом своим воспринимавший тишину, грозившую мне изнутри этой обители. Представьте себе меня между этих кустов, мокрого и холодного, охваченного предельным ужасом и отвращением, и тем не менее пребывающего в торжественном трепете перед величием дома, глыбившегося надо мной в ночи. Я даже не замечал томления тела, поскольку сам дух мой содрогался в ужасе за жизнь своей плоти. Вспомните, что я оказался душой и телом возле того места, где вечное молчание и жуткая тайна приняли в себя бедных юношей». А напомнив себе обо всем, вспомните и о том, что всю мою жизнь чудовищная суть этого дома ужасала меня, а теперь я находился возле него. И казалось моей душе, что сама ночь вокруг пропитана тихим ужасом. А ум все напоминал мне о том, насколько близко я оказался возле страшного места. Все это я говорю вам за тем, чтобы вы могли понять, что пришлось претерпеть душе моей. Однако довольна об этом. Никому не дано, следуя одним лишь словам, понять, что испытало чужое сердце. Дальнейшее многословие только утомит вас. И так я полз, скрываясь, содрогаясь и замирая от страха. А потом, заново набравшись отваги, продолжал путь и все глядел на этот чудовищный дом, возвышавшийся надо мной в ночи. Но вышло так, что я наконец удалился от этого жуткого места, потому что дорога снова повернула на север, и я ускорил свой путь среди маховых кустов впрочем, не намного, потому что мне то и дело приходилось обходить прогалины, которые там попадались часто. Да и кусты вокруг росли не столь густо, как мне хотелось бы. Через пять часов я удалился от страшного дома и ощутил некоторую легкость в сердце. Тем не менее, мне было не до еды и лесна хотя я нуждался и в том, и в другом, потому что не спал и не ел уже достаточно долго. Нужно было по возможности дальше отойти от дома, а потом отыскать огненное жерло, чтобы высушиться возле него и согреть тело, испытывавшее жуткий холод. Но, обойдя с севера дом молчания, я ощутил чудо, заново укрепившее во мне надежду. Там, пробираясь между кустов, я вдруг ощутил вокруг трепетание эфира принёсшее тихое слово «власти». Биение его озадачивали ухо, то возникая, то пропадая. Но я слышал слово «власти», в этом не было и доли сомнения. С волнением я доказывал себе, что пришло оно не от Великой Пирамиды, приборы которой могли бы послать его в ночь с великой силой, тогда как оно тихо пульсировало вокруг меня, едва доступное моему ночному слуху. Потом... Вдохновленный надеждой и «О!» я уловил, словно бы тень далекого голоса на Ани, негромко зовущей меня. Я слышал в нем отчаянную мольбу и от того едва не вскочил, покоряясь порыву, чтобы броситься к ней на помощь, но, коря себя за глупость, вновь обратился вслух. Ничего более я не услышал, но с радостью убедился в том, что не ошибся в выборе направления». Теперь я не сомневался в том, что меньший редут лежит на севере, а Дом Молчания преграждает путь голосу Наани и обладает силой удерживать слабый зов. Теперь, оказавшись уже за преградой, я сердцем своим ощутил, что Наани часто звала меня из глубины отчаяния, но Дом своей жуткой силой глушил слабый крик ее мозговых элементов. «Бесспорно», — подумал я, — «имя сей обители дано по заслугам». Она действительно рождала только молчание. Сердцем сопутствуя мне, вы поймете мою радость. Получалось, что труды мои не явятся бесполезными, и я иду именно к тем урочищам вечной ночи, из которых Дева молит меня о спасении. Теперь, продвигаясь вперед, я внимал, но слово «власти» более не звучало в ночи, по крайней мере, в то время. Потом я повернул к западу, и заметил в доброй миле от себя свет огненного жерла. Подумав, я решил добраться до него, обогреться и высушить одежду, а потом поесть и уснуть. Воистину настолько я нуждался в тепле, что если бы возле огня оказалось чудовище, как часто бывало, охотно вступил бы с ним в битву. Увы, труды путешествия более не могли вдохнуть тепла в мое тело. Мне оставалось либо согреться возле огня, либо умереть». Пробираясь на четвереньках между маховых кустов к огненному жерлу, я вдруг осознал, что на дороге справа от меня появилось какое-то существо, а потому залег в кустах, не думая шевелиться. Ко мне приближался один из безмолвных. Проделав в зарослях крохотное отверстие, я принялся вглядываться с предельной осторожностью, и, о, существо это приближалось ко мне тихо и неспешно, не обращая на меня внимания. И тем не менее, дух мой ощущал, что оно знало о том, что я прячусь среди маховых кустов. Шествуя вперед, безмолвный не производил ни звука, и это было воистину жутко. Тем не менее, сердце мое понимало, что туманный гигант не станет вершить расправу, просто так, из праздной злобы. Пусть вы сочтете странными эти слова, но я испытывал спокойное и великое уважение к этому существу и не ощущал ненависти хотя предельный страх не отпускал меня. Передо мной шел великан, рост которого от головы до ног составлял не менее 10 футов. Но существо это прошествовало по дороге, и я оставил тревогу. Не тратя времени даром, я направился прямо к огненному жерлу, стараясь по возможности прятаться, однако мне то и дело приходилось обходить кусты. Приблизившись к огненному жерлу, Я удвоил осторожность и обнаружил, что оно находится на дне глубокой каменной низины, свободной от всего живого. Обрадованный, я обошел низину поверху, держа на готове дискос, но ничего не заметил, а поэтому без опасений спустился к жерлу. Внизу я внимательно обследовал скалу, оказавшуюся удобной и теплой. Змей и каких-либо других кусачих существ не было видно, и дух мой несколько утешился. Тогда я снял панцирь и снаряжение, а за ними и всю одежду, оставшись нагим. В низине было жарко, как в печке, и я не боялся холода ночного края, но все-таки опасался, что какое-то чудовище сможет подобраться ко мне и застигнуть врасплох. Потом я выжал одежду, разложил ее возле жерла на тех камнях, что были горячее, поел, а после растер руками свое тело, зардевшееся здоровым румянцем. После я проверил еду и питье и прочие вещи, хранившиеся в ранце, однако все было в порядке прочный кисет и надежный ранец не пропускали воду. А потом я ел и пил, следя за тем, как сохнет мое снаряжение. И даже походил по низине, так не терпелось мне побыстрее надеть панцирь. Время от времени я поворачивал свои вещи, но они все дымились парком, и мне пришлось неоднократно перевернуть одежду, прежде чем она высохла. Тем не менее, произошло это достаточно быстро, и я торопливо надел панцирь, немедленно ощутив, что отвага и сила вернулись ко мне после вызванного наготой бессилия. Скажу честно, всякий, оказавшийся на моем месте, почувствовал бы себя подобным образом. После я выбрался из низины и взял дискос в руку. Спать у жерла было небезопасно, и я намеревался найти более подходящее место для сна. Прошло 37 часов после моего пробуждения. Вы, конечно, помните, сколь жуткие испытания выпали на мою долю и какая усталость одолевала меня. Сон будет крепок, и я должен был найти безопасное место, чтобы изгнать усталость из сердца и залечить ушибы, нанесенные мне желтой тварью. Наконец, после недолгих поисков, я заметил слева от себя скалу среди маховых кустов и направился к ней». Обнаружив в ее подножье отверстие, я погрузил в него дискос и раскрутил его, чтобы осветить нишу. Однако ничего в ней плохого не было. Сухая и теплая, она предоставила мне убежище для сна. Мне пришлось лечь и заползти в отверстие ногами вперед. Я обнаружил, что оно уходит в камень на два человеческих роста, и ширина его позволяет мне совершенно свободно улечься в нем. Устроившись, я быстро заснул даже не вспомнив толком о Наане, настолько одолевала меня усталость. Проснулся я разом, ощущая себя бодрым и отдохнувшим, а потом подполз к входу в пещеру, выглянул наружу, но вокруг царил истинный покой, и ничто не грозило мне. Проспал я десять часов и, обнаружив это, торопливо поел и попил, стремясь поскорее продолжить путь. И на сей раз я съел четыре таблетки — каковы мне причитались, учитывая вынужденный пост, во время бегства от пса и пути мимо дома молчания. Вы сочтете эту подробность несущественной, а я тогда был искренне рад, потому что пустой желудок досаждал мне все путешествие. Любой на моем месте чувствовал бы себя голодным, съедая сущие крохи и наполняя желудок водой. Тем не менее, я знаю, что подобное питание должно было сохранить в добром здравии мою душу и не позволить силам зла заметить мое тело. Завершив пир, я напился воды, взял свое снаряжение и дискос и вновь выступил на север. Я вновь оказался возле дороги, опять повернувшей на запад. Ноги так и приглашали меня на дорогу. Почва вокруг была неровной, а маховые кусты постоянно мешали идти. Тем не менее, я предпочел оставаться среди кустов, хотя дорога и была сравнительно гладкой. Эта подробность должна подсказать вам, что я снова поднялся на ноги и более не прятался между кустов. Вокруг царила полная тишина. Но я уже не испытывал того жуткого страха, который одолевал меня у дома молчания. Проведя в пути 12 часов, я заметил, что подошел к началу весьма великого и протяженного склона, уходившего вниз на север. Поев и попив, как было и на шестой час дневного перехода, я продолжил путь». Тут оказалось, что и дорога исчезла. Факт этот воистину ошеломил меня, как если бы человек нашего века явился к месту, где кончается мир. Прожив всю свою жизнь в пирамиде, я был уверен в том, что дорога не знает конца. Тем не менее, именно об этом повествовала маленькая металлическая книжица, и я мог бы заранее предсказать, что дорога кончится. Однако глаз нуждается в доказательствах, и, быть может, хорошо, что это так. Кроме того, вы должны учесть, что я несколько заблудился, потому намеревался выйти к северу от Дома Молчания, а после направлял свой путь вдоль дороги. Словом, я воистину заплутал во тьме. Итак, я стоял и думал, а потом поглядел на далекую пирамиду, казавшуюся теперь совсем небольшой, и, о, я понял, что вижу лишь самую маковку Великой Пирамиды, ее последний свет». Тут я удивился, но сразу понял, что дело в склоне, на который я вступил уже довольно давно. Настал миг окончательного прощания с Великим Редутом, и я приуныл. Однако эфир вокруг меня вострепетал от эмоций. Я понял, что меня по-прежнему видят через великую подзорную трубу, а часовые заметки сообщают миллионам обо всем, что я делаю. Поймите же теперь мое предельное одиночество. Тут я и опробовал компас о чем уже рассказывал, а еще, чтобы не забыть этого сделать потом. Итак, знакомая мне ночная земля осталась за краем склона. Повернувшись спиной к пирамиде, я поглядел вниз. Идти было некуда. Передо мной лежала кромешная ночь, которую не нарушал даже огонек. Бесконечный мрак нес на себе отпечаток вечности и склон уводил меня именно в эти лишённые света глубины. И когда я стоял перед ликом тьмы, глядя то на последний свет, то вперед, в ночи затрепетало слово власти, немедленно придавшее мне отваги и сил. Потом я определенно ощутил, что оно донеслось ко мне из густого мрака, лежащего над великим склоном. И все таки слух мой выдал желаемое за действительное — потому что эфир не может показать то направление, откуда доносится духовный звук. И я уже хотел послать слово «власти» элементами своего мозга, чтобы Наани узнала, что я иду к ней. Тем не менее, я остерегся, ибо слово «власти» может позволить злым силам земли понять, где я нахожусь, и тогда они поторопятся уничтожить меня. Сдержав свои желания, я заставил себя обратиться к мудрости. Однако слово «власти» прибавило мне отваги. Я вслушивался, стремясь различить слова, но их не было. Не повторились и тихие пульсации слова. Вернувшись к своему уже ставшему привычным положению, я в последний раз поглядел на великую пирамиду и долго не мог отвести от нее глаз, прощаясь без всяких жестов. А потом повернулся и отправился во тьму. Глава восьмая. Вниз по склону. Вниз я шел очень медленно и осторожно. Постарайтесь понять. Меня окутывала столь черная ночь, что тесно было даже душе. Вам не приходилось ощущать ничего подобного. Я не видел себя самого и думал только о том, что иду наугад и буду идти еще вечно. В глухой этой тьме иногда мне казалось что я ступаю не по земле, а опускаюсь в пустоту. Но я скоро исцелился от подобной глупости, для начала ударившись о стоявший торчком камень, а потом споткнувшись о лежачую глыбу. Ушибы немедленно напомнили мне, что иду я все-таки по земле, и всякие возвышенные материи более не приходили мне в голову. Словом, я спускался вниз, лишь в этом находя для себя ориентир. Пребывая в предельной тьме, Я проходил милю за час или два, горюя от того, что не могу свободно идти вперед. Потом я сообразил, что могу чуть освещать себе путь, и время от времени стал раскручивать дискос, чтобы видеть, что находится у меня под ногами. Запоминая направление внутренней памятью, потом я какое-то время вновь шел наугад, пока желание увидеть благословенный свет не одолевало меня в очередной раз, позволяя снова запомнить путь». Свет дискоса казался мне тогда чрезвычайно ярким, настолько чудовищная тьма окружала меня. И я вновь шел вперед, оступаясь и ушибаясь, пока не приходилось вновь осветить путь. Словом, представьте себе мой путь. Несчастный, ничтожный, потрясенный духом, я прошел уже многие испытания и не намеревался более совершать глупостей, поверьте». Я пользовался светом не чаще, чем этого требовала необходимость. Предусмотрительность позволяла мне расходовать силу дискоса только в крайнем случае. Через шесть трудных и долгих часов, проведя без сна более двадцати, я опустился на склоне посреди вечной ночи, съел две таблетки и сделал себе воды, внимая тьме и не зная, правильно ли я поступаю. Ну а поев и попив, я расстелил плащ, закутался в него — Положил ранец и кисет под голову. Дискос, как всегда, находился возле моего сердца, а потом быстро уснул, хотя, засыпая, думал о Наане. Я проспал почти 6 часов и пробудился внезапно, а посему прислушался, опершись на локоть. Мне казалось, что возле меня находится нечто непонятное, а потом взял в руки дискос, однако тьма не издала даже малейшего звука. Убедившись, что ничто не собирается причинить мне вред, я сел и потянулся к кранцу, а потом ел и пил, орудуя наугад в предельной тьме. Торопливо покончив с едой, я поднялся на ноги и с дискосом в руках отправился вперед. Весь день душа моя пребывала в странном смятении, а посему я нередко останавливался, чтобы прислушаться, поскольку не сомневался уже в том, что нечто или некто безмолвно следует за мной. Однако уши ничего не воспринимали, и я спускался вниз, в ночь, царящую над склоном. Потом, в начале седьмого часа, поев и попив, я поднялся и шагнул вниз, но, наткнувшись на острый камень, упал самым жестоким образом, поскольку нога моя застряла между камнями. Потрясенный падением, я не сразу поднялся. Камень, вне сомнения, разорвал бы мое тело, если бы не панцирь. Спустя некоторое время, вернув себе силы и крепость духа, я поднялся на ноги и решил, что не стану более идти на ногах, а воспользуюсь для передвижения руками и ногами. Поза сия позволяла не столь часто пользоваться дискосом, хотя и так нечасто включал его, а шел в основном наугад. Полз я весь остаток дня, и горьким было мое путешествие, ибо одолеть мне удалось всего милю. Когда минуло 18 часов спуска, оставив свои труды, я принялся на ощупь отыскивать во тьме ровное место для отдыха. Пришлось только отбросить мелкие камни, мешавшие мне. Поев и попив, я отошел ко сну с думами о Наане, не забывая, однако, и о странных опасениях, сопутствовавших мне весь день. Опасаясь того, что кто-то действительно находится возле меня в во тьме, я дважды поднимался на ноги и прислушивался – но не услышал даже звука. Наконец я решил, что мне все показалось, и заснул. Однако сон не принес мне отдыха, потому что я прислушивался и во сне. Проспавшись часов, я резко пробудился, как и ранее, от ощущения того, что кто-то находился возле меня, выхватил дискос и принялся слушать. Тем не менее, уши мои не услышали звука, не сумел этого сделать и дух». Новый день прошел, как и предыдущий. На восьмом часу пути я чуть не свалился в огромную яму, оказавшуюся на моем пути. Обнаружив, что лежу на краю обрыва, я отполз в сторону и на ощупь перебрался вниз, обойдя рытвину по краю. Встревоженный, упавший духом, я не знал, как быть дальше. Печалило меня и незнание. Окружают ли меня подобные ямы, или же я случайно наткнулся на единственную в округе? Словом, вы можете понять, что некоторое время я пробирался в кромешном мраке с предельной осторожностью. Тем не менее, пришлось придумать способ передвижения, добавивший мне уверенности и скорости. Он требовал веревки, а у меня, конечно же, ее не было. Говорят, что без веревки мальчишку нельзя считать настоящим. А разве нельзя ли сказать то же самое и о мужчине?» На мой взгляд, пословицы нынешнего дня не утратили своей точности и в будущем. Тем не менее, я осуществил свой план. Для этого мне пришлось снять кесет и ранец и воспользоваться одной из лямок, длинной и тонкой, прекрасно подходившей к моим намерениям. К концу ее я привязал камень, теперь оставалось бросать его перед собой, не выпуская лямки, и таким образом узнавать, нет ли передо мной обрыва, с которого можно свалиться вниз». Словом, я на четвереньках, способ весьма утомительный, спускался по склону, но теперь находился в лучшем положении, чем в самом начале великого склона, на входе в эту кромешную ночь. В восемнадцатом часу я уснул и вновь странным образом проснулся через 6 часов, как и прежде, от того, что снова ощутил смятение. Впрочем, со мной снова не произошло ничего плохого, и я решил, что могу не беспокоиться. Нечто пряталось возле меня в ночи. Я знал это, но, тем не менее, уже не сомневался в том, что имею дело не с силой зла, ведь неизвестное мне нечто за столько времени не причинило мне вреда. Так целых три дня я без остановки спускался вниз, утомляя в свои колени и руки. Дискос был прицеплен к поясу, так я нес великое оружие. К этому времени я провел на великом склоне шесть дней, В беспредельной тьме, не зная, куда иду, не ведая, какое зло может подкараулить меня, но спускаясь и спускаясь вниз. Однако прежде чем продолжить свою повесть, замечу, что царивший наверху холод начинал оставлять воздух, сделавшийся здесь более плотным для моей груди. Вспомнив то немногое, что я говорил о воздухе ночной страны и великой пирамиды, добавлю, что воздух этих далеких и морозных времен не был похож на наш, Он казался разреженным и не поднимался на большую высоту над ночной землей, а как бы стелился возле ее поверхности. Как вы помните из моего рассказа, существовала великая разница между воздухом внутри могучей пирамиды и тем, который окружал ее основание. Вверху, насколько я помню, дышать внешним воздухом было нельзя, а все верхние города пирамиды были в известном смысле запечатаны, Но была ли она целиком изолирована от внешнего воздуха, я не уверен, хотя едва ли интересовался этим вопросом. Тем не менее, если я правильно помню и ничего не путаю, воздух нам поставляли подземные поля. Однако была ли разница между воздухом нижних этажей и ночной земли, я не знаю, хотя и жалею, что не обладаю подобными сведениями. Тем не менее, поверьте, что я способен написать сотню томов о том чуде, которая представляла собой Великая Пирамида, не сказав при этом и половины того, что можно поведать о ней. Поэтому у меня и хватает отваги на это дело, ведь я берусь поведать лишь часть всей Великой Повести. Впрочем, о том, что люди верхних городов обладают более объемистой грудной клеткой, знали все обитатели Великой Пирамиды. Как в нашем времени известно, что африканцы черны, а патагонцы обладают большим ростом. Любой мог по внешности отличить людей из верхних и нижних городов. Когда обнаружились столь великие различия между жителями городов, едва не приняли решение, о чем свидетельствуют анналы, перемещать людей вверх и вниз с этажа на этаж. Однако мера эта не нашла понимания, что следует из природы человеческого сердца. Здесь должен сказать, что обязательное путешествие молодежи и юношей и девушек по всем городам Великой Пирамиды занимавшая три года, две сотни и 25 дней, служила укреплению не только ума, но и здоровья. Им приходилось дышать воздухом всех высот, что, быть может, помогало развитию духа и тела. Кроме того, они получали возможность определить, какой воздух более всего подходит им. В отношении воздуха ночного края скажу, что в земле этой нет летающих существ, потому что воздух над ней сделался очень тонким. Однако аналы свидетельствуют, что прежде существовали чудовищные летающие твари на могучих крыльях, парившие над землей. Но это было давно, и мы не верили в то, что история говорит правду. Тут я хочу вам сказать, что когда монструваканы узнали, что я намерен выйти в пределы ночного края, чтобы найти Наани, некоторые, не от большого ума, советовали мне взять маленький летучий корабль, из тех, что хранились в музее среди моделей крупных кораблей. Бесспорно, путешествие на этой машине было бы весьма удобным. Корпус ее был сделан из того же серого металла, что и Великая пирамида, которую не могла уничтожить никакая сила. Но я не умел управлять им, да и корабль не поднимался в воздух более сотни тысячелетий. Никто не владел более этим искусством, нуждавшимся в постоянном упражнении, чтобы не упасть и не погубить машину, как утверждала книга полетов. Потом, как я уже говорил, воздух ночного края сделался слишком жидким, чтобы поддерживать тяжесть летучего корабля, что, по моему мнению, и заставило людей пирамиды прекратить полеты, вкупе с неотступным страхом перед ночью. Но даже если бы у воздуха хватило силы, а у меня искусство, чтобы взлететь, я все равно обнаружил бы предельную дурость явив себя всем злым силам ночной земли, способным увидеть меня. Даже если бы я мог подняться высоко, машина шумом своим возмутила бы тишину и спокойствие вечной ночи. Но я уже устал от описания свойств воздуха тех времен. Воистину, мое повествование превратилось в лекцию по химии, и я более не буду обращаться к этому вопросу. Однако следует занести на бумагу еще кое-какие наблюдения, чтобы покончить с ними, пока вы еще сохраняете терпение, ведь без подробностей рассказ мой превратился бы в праздную басню. Меня удивляет, почему создатели дороги, обитатели того далекого будущего, что предшествовало веку могучей пирамиды, не опустились по воздуху из внешнего мира в глубины Великой долины, но построили дорогу. Возможно, что воздух верхнего мира уже тогда сделался тонким, и они забыли, что некогда человек воистину умел летать. Но даже если у них были необходимые для этого машины, страшно опускаться на крыльях на сотню великих миль, не зная, сумеешь ли ты подняться из бездны. Кроме того, расположенный на дне Великой долины Нижний мир был полон чудовищ, о чем свидетельствовала маленькая металлическая книга. Чудовища эти были весьма жуткими, чуждыми всему миру и никогда не объявлялись за пределами долины, которая образовалась, когда расторглась земля. Катастрофу эту сочли концом света, в который верили многие народы. Впрочем, так и было на самом деле. Мир взорвался и раскололся, океаны хлынули на сушу, повсюду горел огонь, лили дожди, и хаос царил на земле. Многие решили тогда, что настал конец. Однако катастрофа стала началом новой вечности конец превратился в начало, а смерть в жизнь, как бывает всегда. Однако все это не относится к моему вопросу. Быть может, вы уже поняли, почему люди не стали опускаться в долину в летучих машинах. Возможно, иные искатели приключений и рисковали, бросаясь в пропасть с помощью подобных парашюту приспособлений. Те, кто сверху следил за прыжком, провожали их взглядом миль 10, а то и 20. А потом они навсегда растворялись во мраке, навсегда исчезнув из памяти рода людского. Но когда народы превратились в создатели Великой Дороги и неторопливо направились вниз в чудовищные глубины Великой Долины, они пришли вниз всеми миллионами, обладая достаточной силой, чтобы сражаться с чудовищами. После этого они и построили летающие корабли, до сих пор хранившиеся в музее Великой Пирамиды, и возобновили основы древней цивилизации. На этом я остановлюсь, потому что кто сможет точно сказать, чем руководствовались тогда люди, а я не могу дать сколько-нибудь обоснованного ответа. Тем не менее, как вы знаете, все идет по кругу, и со временем люди Великой Пирамиды забросили воздушные полеты, уступив обстоятельствам, как сказали бы мы сейчас. Но так бывало и будет всегда, как может отметить всякий, кто размышлял о истинных путях и обычаях жизни. Однако я должен продолжить свое повествование и записать то, что воспринял и ушами, и пальцами. Я уже упоминал, что, спускаясь по великому склону, ощутил перемену воздуха. Воистину я оказался в новых, неизведанных глубинах, лежавших ниже тех, на которых располагался великий редут. Я находился внизу, окруженный кромешной тьмой, и воздух здесь был плотнее, напоминая воздух нашего времени. Впрочем, я не знаю, в какой именно мере, и ориентируюсь на чистую догадку. Воздух действительно сделался плотнее и активнее, потому что вода, когда я разводил ее на склоне, вскипала в чаше и даже выплескивалась из нее. Мысль сия о многом говорила моему рассудку, пока я готовился к трапезам посреди вечной ночи, царящей на великом склоне. Словом, вы уже знаете о том, что приходило мне в голову, о больших и малых чудесах, случавшихся со мной, и тем самым разделяете и мои открытия, и мои тревоги. К этому времени, как я уже говорил, мой спуск длился уже шесть дней. Мне казалось, что я уже погрузился в самые недра мира, ибо пути моему не было конца. И когда я был готов окончательно поверить в это, передо мной замаячил слабый и неровный свет». Не знаю, способность.